Эпилог. Два с лишним года спустя. Я сидела на последней паре, слушая лекцию и на автомате пытаясь что-то законспектировать. Но мысли о сегодняшней дате то и дело отвлекали меня от лекции. Несколько лет назад состоялся разговор с Якубом. Важный. Не такой, которого я не ожидала. Потому что девочка во мне приготовилась получить обручальное кольцо на палец. И мужа в придачу. такого красивого, что каждый раз, видя его, сердце замедляло ход. Сжималось тоскливо, не веря собственному счастью. Разве так бывает в жизни, когда любишь безгранично? Не верилась раньше? «Привет, Китикет. Открытая улыбка преображает его лицо, делая еще красивее и моложе. Стараюсь сдерживать себя, чтобы не кинуться ему на шею. «Привет», — тихо отвечаю. Он заехал за мной в дом сестры, где я жила следующие несколько недель с момента злополучного похищения. Возвращаться в квартиру было страшно, мне требовалось общество, люди, шум. На мне легкое шелковое платье, повторяющее контуры тела и шерстяное пальто. Мужчина так посмотрел на меня, что в этой одежде вдруг стало жарко и тесно. Захотелось тут же избавиться от нее. Стряхнула головой, чтобы скрыть наваждение, но он и так отлично знал, как действует на меня. Открыл дверь пассажирского сиденья, и я забралась в салон. Радио крутило какую-то ненавязчивую мелодию, и я смотрела в окно, зная, что сегодня меня ждет предложение руки и сердца. Вот только незадача. Когда мы приехали в ресторан, который был закрыт исключительно ради нас, меня ждал сюрприз. «Ты не понимаешь, Аня». «Я делаю это ради тебя», — Устало откидываясь на спинку стула, заявляет Якуб, глядя на меня растерянными глазами. «Ты моя невеста, но я хочу, чтобы наша свадьба состоялась, когда тебе исполнится 21 год». Я заглядываю в его синие глаза, ища подвох, и не могу понять, где он спрятан. На моем безымянном пальце бриллиантовый булыжник, которым можно закрыть черную дыру, Такой тяжёлый, что тянет мою руку к земле. А если в университете кто-то заметит кольцо, то меня снова украдут. Чтобы у тебя была возможность сбежать? Хмурюсь. Взгляд Якуба теплеет, будто он лишь сейчас понял причину моего негодования. Нет, глупышка. Он запускает руку в волосы, создавая в густых волосах беспорядок, который дико ему шел. Я хочу задать тебе еще раз вопрос о том, хочешь ли ты стать моей женой, не более того. Кусаю до боли нижнюю губу. Боже, это я в этом виновата. Со своими метаниями, неуверенностью, недоверием. А вдруг, пока мне исполнится 21, он охладеет? Значит, и не любил. Хорошо. Хорошо, скрипя сердцем, принимаю его условия. И вот наша помолвка затянулась на два с лишним года. Мы отпраздновали мой день рождения, но Якуб и словом не обмолвился о свадьбе. А вдруг он передумал и вообще разлюбил меня? Все эти годы мое желание связать свою жизнь с ним лишь росло и крепло. Прошлые фантазии на тему того, что я хочу попробовать другие отношения, вызывали лишь смех и недоумение. О чем я думала в то время? Ума не приложу, откуда в моей голове возникали эти мысли, а главное, как Якуб меня терпел. Капризную маленькую девчонку. Пары закончились. Мы с подругой устремились к раздевалке и на выход. Холодный воздух лизнул в щеки, и я глубже зарылась в теплый шарф. «Эй, смотри, твой приехал!» Судорожно вздохнула подруга, глядя влюбленными глазами на моего жениха. Я перевела взгляд к мужчине, ждавшему рядом с машиной на парковке у основного корпуса медицинского университета. Он стоял, опираясь на автомобиль, и выглядывал меня среди кучи других студентов. Куча других девчонок тут же принялись настраивать свои эхолокаторы, пытаясь поймать его волну. Строили ему глазки, проходя мимо. Кто-то даже пробовал подойти и, видимо, спросить телефончик. но, встречаясь с его взглядом и отрицательным кивком головы, тут же меняли направление. «Пока, Катюш!» — обняла подругу и медленно зашагала в сторону Якуба, продолжая наблюдать, как стая девчонок строит планы по его захвату. «Кто бы знал, что я такая до смерти ревнивая собственница!» «Здравствуйте! С вами можно познакомиться?» Просовываю свои озябшие руки под его свитер, касаясь пальцами кубиков пресса. Мужчина крепче прижимает меня к себе, обнимая за талию и без лишних слов накрывает мой рот своим. Тут же плавлюсь, забываю о холоде, о ревности, превращаясь в кусок глины в руках мастера. Он может делать со мной все, что душе угодно, и я приму любую форму. «Боюсь, моя невеста не одобряет такие знакомства». Скользит губами по щеке Куху, царапая меня трехдневной щетиной, делавшей его похожим на пирата. Еще чуть-чуть, и я забуду, где нахожусь. Коленки слабеют и дрожат, но приходится брать себя в руки. Буквально в двух шагах от университета находился наш любимый ресторанчик, и мы медленно побрели в его сторону. Рядом с Якубом я забыла о прохладной погоде, кажется, он повышал температуру воздуха на несколько градусов. «Мне так и хочется спросить, когда эта невеста станет женой, но я лишь кусаю кончик языка, чтобы не сболтнуть лишнего». «Ты давно виделся с бабушкой?» Перевожу тему, когда мы отъезжаем от университета. Все эти годы Якуб пытался придать нашим отношениям нормальность, чтобы сгладить воспоминания о моменте знакомства. Мы не жили вместе, к такому решению пришли оба, решив, что это неправильно». только всё равно большую часть времени проводили вместе, в квартире, которую он мне подарил. А меня терзало, что я так не была представлена его бабушке как невеста. Разве у него остался кто-то ближе родной бабки и сестры? С Ясмин я имела удовольствие познакомиться. Встреча была мимолетной, но легкой и веселой. Только девушка не пожелала надолго задерживаться в России, время от времени навещая нас. Якуб морщится, словно от головной боли. «Аня, два года назад...» Я грустно вздыхаю. «Она так и не узнает, что я стану твоей женой. Не то чтобы я хотела щелкнуть ее этим по носу». «Аня, она знает...» — усмехается Якуб. «Я сказал ей об этом еще тогда». «И как она это восприняла?» Судя по хмурому лицу, она нас прокляла. А меня все равно это терзало. Как же так? Ведь родственники. Только вот я более чем понимала, как это происходит. Моя матушка, конечно, пыталась выйти со мной на связь, но каждая встреча с ней оставляла неприятный осадок и пустоту внутри. Про отца и вовсе молчу. Удовлетворившись деньгами моего жениха, он не особо стремился видеться со мной. «Аня, эта женщина отравила жизнь не только тебе, но и всем, кого знала, и даже тем, кого любила». Я сослал ее в небольшую деревушку, где она в одиночестве будет доживать свои дни. Ей не суждено увидеть ни мою жену, ни моих детей. Никогда. Якуб говорил спокойно, без грусти, и все же я подалась вперед, чтобы обнять. Возможно, это было нужно мне больше, чем ему, но он все же чмокнул меня в макушку, прижав теснее. Однако вопрос со свадьбой вновь повис в воздухе. Я неосознанно крутила большим пальцем обручальное кольцо, и Якуб поднял эту руку, поднимая ее на свет, словно проверяя, продолжает ли оно сверкать. А затем переплел наши пальцы. Ну что, ты готова? Звучит вопрос с хрипотцой. Я поднимаю к нему лицо, неуверенное в том, что он имеет в виду. Заменить помолвочное кольцо на обручальное. Давно. Дорогие читатели, «Украду твою жизнь» является частью серии книг «Пламя», состоящей из «Куплю тебя дорого», «Куплю твою жизнь», дилогия про Серу и Ратика», «Украду твою жизнь», «Текущая книга», «Выиграю твою жизнь», «Разрушу твою жизнь», «Про Ваську и Шамиля». И новая книга, в которой тоже присутствует слово «жизнь», про новых героев, среди которых «Дядя-пират», которого мы мельком видели в разрушу.